Дисней и издательство «Эксмо» «Особняк с привидениями» Том 3 «Зловещие призраки» Записано Джоном Эспозита со слов библиотекаря-особняка Амикуса Аркейна «Добро пожаловать в нашу библиотеку» «Я ждал тебя» «Глупый слушатель, называй это интуицией, предвидением, неким чувством в моем животе. О да, что-то в моем сияющем сером веществе подсказывало мне, что ты вернешься. Как там говорится, «Бог любит Троицу»? Или же «Дьявол любит Троицу»? Неважно». Главное, ты и вернулся. И сейчас, в уюте и безопасности своей комнаты, предвкушаешь новые, леденящие душу сказки о тайнах, безумии и ужасе. Три самые изысканные истории в твоей жизни и в смерти. Сегодня мы поговорим о числе три. В порядковом номере этого тома и самым могущественным из чисел в таинственных мирах магии и оккультных наук. Ведьмы не случайно повторяют свои заклинания трижды. Попробуешь произнести одно. Чудесно. Торжественно повторяй за мной. Я должен прослушать эту книгу. Я должен прослушать эту книгу. Я должен... прослушать эту книгу. Кажется, сработало. Что еще мы считаем в тройках? Посмотрим. «Три желания», «Три слепых мышонка», «Три мушкетера». Сутки тоже делятся на три части. «Утро», «День» и «Ночь». «Три периода нашей жизни», «Начало», «Середина» и «Конец». Ах, конец! Наконец мы переходим к самой сути, к этим печальным последним минутам. Конечно же, я говорю о постоянном спутнике жизни, о смерти, о том, что дороже всего и ближе всего моему небьющемуся сердцу. Смерть приходит к тем, то втроем, и вчетвером, и в пятером, и так далее, смерть приходит ко всем. Кому-то позже, но часто раньше. О, дорогой мой, я снова полон надежд. Но не стоит волноваться, глупый слушатель, ты в безопасности. Пока. Все же нам в поместье нужны такие, как ты». те, у кого кровь еще пульсирует в венах, чтобы поделиться нашими сказками с миром живых. Так что заходи свободно, пройди через наши высокие ворота, послушай крик ворона и поброди по нашим пустынным коридорам, где двери дышат, а стены наблюдают за тобой, где твои худшие кошмары становятся реальны. А смерть — это только начало. «Заходи, глупый слушатель, я знал, что ты придешь, и теперь у тебя нет пути назад». Глава первая. Крестом помечают могилы. Этот особняк — аномалия. Весь его облик говорил, что он был построен с любовью и под строжайшим надзором. Поместье раскинулось на холме, название которого остается неизвестным, и уже больше века стояло там под защитой высокого кованого железного забора. Зайти сюда могли только приглашенные гости, и только редкие избранные могли остаться. Поместье часто клеймили из-за его таинственного вида. Особняк называли проклятым и одержимым, кто-то верил, что его мрачные стены служат убежищем для беглецов из мира живых. Но какой бы ни была его настоящая сущность, она до сих пор остается интригующей тайной. Обстановка внутри была не намного мрачнее, чем в любом другом доме такого размера. Беспристрастный зритель счел бы поместье великолепным. Интерьер особняка был произведением искусства, а земли — прекрасно ухоженными. И это несмотря на немногочисленный штат прислуги. Кто-то мог поклясться, что на холме стоит усадьба в стиле южных мещан, кто-то утверждал, что там расположился особняк в духе немецкой готики, а некоторым виделся викторианский замок. На кладбище неподалеку стояли надгробия прошлой эпохи. Некоторые, с забавными эпитафиями, представляли собой искусно вырезанных гранитных ангелов и херувимов всевозможных размеров. Поместье было любимым местом писателей сомнительного вкуса и таланта. Местом, чтобы написать идеальную американскую историю ужасов. Или почувствовать себя ее персонажем. Днем... Это безобидное развлечение. Но бойтесь ночи. Когда заходит солнце, обнажается истинная природа поместья. Та самая природа, из-за которой особняк и приобрел свою зловещую репутацию. В коридорах начинает звучать странная музыка. Из тайных комнат доносятся чьи-то крики. Воздух здесь всегда холодный. Луна над поместьем всегда полная, поэтому поместье и называют одержимым. Его истинное происхождение остается загадкой, сокрытой за фантазиями, противоречащими фактам. одной из немногих великих тайн, которые еще остались в мире одержимым расследованием предысторий. Кто-то утверждает, что поместье раньше принадлежало некоему лорду Грейси, наследнику состояния своего рода, который умер при загадочных обстоятельствах. Его тело нашли висящим по цветовым окошком в главном зале. Другие держатся за легенду о безжалостном морском капитане, чьи сокровища сейчас замурованы в стенах особняка вместе с телом его последней жены. Остальные предполагают, что особняк был построен безумным гением лишь для того, чтобы превратить его в смертельный парк развлечений, которому не будет равных благодаря секретным ходам и хитроумным устройствам. Хоть истина о происхождении поместья продолжает ускользать, есть некоторые факты, которые не поддаются опровержению. Например, из-за возвышенности, на которой располагается особняк, Его нельзя отследить по GPS. Также его не получается нанести на обычные карты. Известный парапсихолог Рэнд Брисбен потратил 10 лет, пытаясь выяснить его точное местонахождение. Поместье, которое он ошибочно называл «поместьем Грейси», было его одержимостью, священным граалем его исследований сверхъестественного, пока он, наконец, не добился приглашения в особняк с помощью спиритического сеанса. Брисбен провел внутри всего одну ночь. Его нашли на следующее утро, слоняющегося по 13-му шоссе неподалеку и бормочущего полную бессмыслицу. Брисбина заперли в палате с мягкими стенами лечебницы Шапертон, где он впоследствии и скончался. Но прежде чем покинуть этот мир, он по памяти сделал на своей ноге татуировку с картой, указывающей путь к поместью. Как и многие другие свидетельства о легендарном поместье, историю о татуировке отвергли как выдумку, городскую легенду. Однако один любопытный факт продолжает жить. Официальный отчет патолога Анатома о вскрытии Ренда Брисбена Гласил, что на верхней части его левого бедра отсутствовал участок кожи приблизительно 15 сантиметров в ширину и 30 в длину. На прошлой неделе в порт Новый Орлеан доставили грузовым судном три ящика для морских перевозок. Капитана наняли через посредника, наказав ему организовать безопасную перевозку груза по суше в неизвестное место. Для этого... Ему предоставили карту и щедро заплатили, чтобы он держал подробности в тайне. Капитан никогда раньше не видел подобной карты. Она была сделана из человеческой кожи.